Глава 50. Есения. С самого пробуждения не могу привыкнуть к странному чувству. Трудно описать, это что-то вроде невесомости. В животе трепещут бабочки, а еще хочется обнять весь мир, кричать от счастья. На цыпочках покидаю спальню, иду в комнату сына. Саша только проснулся, трет глазки и недоуменно оглядывается по сторонам. Я очень переживала, что он испугается, если проснется и меня не будет рядом. Подумает, что оказался в незнакомом месте. Вместо этого замираю, увидев чудесную картину. Совершенно спокойно, с нарастающим интересом, проснувшийся Саша рассматривает свою новую комнату. Но еще бы, тут все продумано до мелочей. Сделано под маленького мальчика, заскучать тут вряд ли придется. «Сначала нужно позавтракать, дорогой. Я сделаю твою любимую гречку с молоком, хорошо? Потом будешь знакомиться со своей новой комнатой», — улыбаюсь сыну. «Моя комната?» — переспрашивает малыш с изумлением. «Да, именно твоя. Это все для тебя. Твой папа приготовил». «Папа?» «Да, папа Давид. Мы с ним вчера гуляли, помнишь?» Саша кивает задумчиво. Он еще слишком маленький, чтобы понимать происходящее. Наверное, это хорошо, ведь для ребенка такого возраста все достаточно просто. Я почти уверена, что он примет Давида, быстро начнет относиться к нему, как к отцу. Дай бог. Можно ли желать большего? Саша ест очень быстро, торопится, ему не терпится вернуться в волшебную комнату. Аккуратнее, пожалуйста, не подавись, прошу с волнением. Сделав пару глотков любимого какао, малыш уносится. У меня не хватает решимости остановить его, настоять, чтобы закончил завтрак. Начинаю готовить для своего мужчины. Это доставляет мне огромное удовольствие. Я мечтала об этом очень давно. Проявлять заботу к любимому. Семья, полное доверие, простые радости. Кто бы мог подумать, что от столь простых действий можно получать такое наслаждение? Я будто улетаю в другое измерение. Когда Давид появляется на кухне, меня бросает в жар. Я не заметила, как он пришел. Долго ли наблюдал за мной? По всему телу мурашки. И в то же время отчаянная радость. Начинаю суетиться, а он не отрывает от меня взгляда. Ночью мы вытворяли друг с другом такие вещи. Я и не знала, что любовь такая горячая, ненасытная. Немного страшно погружаться в эту страсть. Вот только дорога одна. Вперед. Никаких других вариантов. Давиду, кажется, нравится то, что я приготовила. Уплетает с аппетитом. Я же клюю, как птичка. Нет аппетита. Настолько сильные эмоции. Закончив с едой, любимый предлагает выпить по чашке кофе на балконе. Я в восторге от столь стильного дизайнерского решения. Окна в пол. Шикарный вид и два подвесных кресла, как качели. Чувствуешь такую легкость, словно вернулась в юность. Как же славно сидеть вот так на просторном балконе, покачиваясь в кресле, и болтать доверительно обо всем на свете. Обсуждать разные темы, не пытаясь давить друг на друга, просто делиться своими мыслями. Я на самом деле все больше думаю о том, чтобы бросить работу. Хочу растить сына и заботиться о муже. Мне этого вполне достаточно для самореализации. Пойду уберу на кухне. Решительно прерываю наш отдых. Как бы ни было хорошо, дел слишком много. Столько еще вещей предстоит разобрать. Потом еще с Сашей надо выйти в парк. Мы вчера договорились с Солей. Кстати, совсем забыл. Через час приедет Галина Анатольевна. Смотрю непонимающе. Это няня для Саши. «Ой, я совсем про нее забыла!» «Возьмите ее тоже на прогулку в парк», — предлагает Байратов. «Да, конечно, так и сделаем. Саша должен привыкнуть к новому человеку. Кстати, я переживала, что он проснется в своей комнате и испугается. Все вышло наоборот. Ему было так интересно. Он плохо позавтракал, так торопился вернуться в нее, чтобы все там изучить. А еще я сказала ему, что ты его отец». правда? Давид впивается в меня горячим взглядом. Как он отреагировал? Нормально, спокойно. Он еще маленький, чтобы вникать в сложности. Принял информацию к сведению. Вполне благодушно. Отлично. Давид все еще выглядит напряженным. Все в порядке? Да, кивает. Это не просто Есения. Иногда больно. Еще предстоит оформление бумаг по установлению отцовства. Я понимаю, что виновата. сожаления для нас обоих увы неизбежны. Главное, что все недомолвки позади, давай не будем спорить, кто из нас двоих виноват больше, оба хороши и все же сумели создать нечто прекрасное нашего сына. Спасибо за твои слова, улыбаюсь сквозь слезы. Вот только не надо плакать. Прости, я что-то слишком эмоциональное в последнее время. Галина Анатольевна приезжает строго в назначенное время. Мне очень нравится ее пунктуальность. Знакомлю ее с Сашей. Хотя ему совсем не неинтересна незнакомая тетя. Он сразу убегает обратно в свою комнату. «Извините, он еще тут осваивается», — улыбаюсь смущенно. «Конечно, я понимаю. Ничего страшного, мы поладим. Такой хороший малыш, спокойный. Да, он послушный. Проходите, пожалуйста. Будете чай, кофе?» «С удовольствием». Накрываю на стол. «Давид уже уехал на работу. Стараюсь привыкать, чувствовать себя здесь полноценной хозяйкой. Рассказываю Галине Анатольевне о Саше, его распорядке дня, привычках. Минут сорок беседуем. Женщина делится рассказами о прошлом месте работы. Через полчаса мы идем на прогулку. Отлично. Можно с вами? Если, конечно, я нанята. Да, я буду очень рада. Давид привезет вечером контракт. Завтра можем подписать». хорошо спасибо есения за доверие саша собирается на прогулку неохотно не хочет оставлять свои новые интересные игрушки дорогой мы же договорились что встретимся с никитой помнишь вы вчера играли вместе ребенок кивает с энтузиазмом соли я уже созвонилась подтвердила что наша прогулка в силе парк совсем рядом буквально в двух шагах очень ухоженный много зелени чудесное место Увидев Никиту, Саша бросается к нему. «Здравствуйте!» – к нам подходит Оля. «Кажется, наши сыновья будут лучшими друзьями». «Это точно!» – киваю. «Познакомьтесь, это Галина Анатольевна, няня Саши». «Очень приятно!» – говорит Оля. «Я как раз тоже ищу на неполный день помощницу. Вроде исправляюсь сама, но иногда все же нужно. Дадите координаты своей фирмы?» «С удовольствием, конечно!» «Спасибо большое! Предлагаю пойти туда!» показывает направление. «Там большая детская площадка. Никита ее очень любит. Много интересных качелей и прочего. Здорово, идемте. Я тут впервые. Так все интересно». Саша с Никитой с упоением играют на площадке. Мы же устраиваемся на лавочке. Погода замечательная. Припекает весеннее солнышко. Оля рассказывает про район, насколько она успела его изучить. «Извините, телефон». Отвечаю на вызов. Звонит Кристина. Но в трубке звучит незнакомый голос. Незнакомая женщина сообщает, что моя подруга сломала ногу, находится в больнице. «Что случилось?» — Оля и Галина Анатольевна смотрят на меня с тревогой. «Ничего не понимаю», — развожу руками. «Подруга в больницу попала. Мне нужно к ней». «Я побуду с Сашей», — предлагает Галина Анатольевна. «Он вас еще плохо знает, может разволноваться». «Можем пойти к нам?» – говорит Оля. «Или к тебе в квартиру все вместе, чтобы дети вместе были». «Мне неловко, у вас обеих свои планы. Что поделать, форс-мажор?» «У меня ничего важного на сегодня. Покормить ребенка, посмотреть сериал. Но решать, конечно, тебе. Если вам правда не сложно». «Нет, конечно же, все будет хорошо, Есения». «Спасибо огромное, Галина Анатольевна. Ключи я вам уже отдала, верно?» Голова плохо соображает, паникую. В голову лезут всякие ужасы. Что если с Кристиной случилась серьезная авария? Как же так? Завтра вылет в Турцию. Она так готовилась, нарядов накупила. Ужас просто. Я совсем справлюсь, Есения. Дверь открыть, естественно, смогу. Вы мне все показали. Детей накормлю. Вы мне полностью объяснили все по кухне. Тогда я вызываю такси. Мчусь в больницу. Адрес мне назвала незнакомая женщина. Но в больнице никто не может помочь. Нет такой больной. Никто не поступал в ближайшие часы с переломом. Ни после аварии. Набираю номер подруги снова и снова. С ума схожу от потока мыслей. Что же случилось? Розыгрыш? Но кому нужно так жестоко поступать? Совершенно не понимая, что делать, снова вызываю такси и еду теперь уже на нашу прежнюю квартиру. Отпираю дверь. На кухне свистит чайник. Значит, Крис дома. Неужели она так жестоко подшутила надо мной? Разувшись, прохожу на кухню. Кристина сидит на стуле, нога в гипсе. Чувствую слабость в конечностях. Опускаюсь на соседний стул. Ты хоть понимаешь, как я испугалась? Что произошло? «Привет, Есень!» – кривит лицо Кристина. «Прости!» Я была в панике, вот и сунула телефон этой медсестре. Она наплела что-то. Я и сама ж не знала, что сразу выпишут. Не надо было тебе звонить. Правильно сделала, что позвонила. Как это случилось? Да придурок какой-то на меня наехал. козел. Ты в полицию обратилась? Слушай, мне самой пришлось до больнички добираться. Благо, помогли добрые люди. Ни номера, ни даже цвета машины не запомнила. Одна секунда делов. Я в шоке. Боль страшная. Но ведь ничего серьезного. Иначе бы не выписали. Они не хотели выписывать. Я настояла. То еще удовольствие в коридоре лежать. У них там все палаты забиты под завязку. Найдем тебе другую больницу. Пусть даже частную. Да зачем? Я уже в порядке. Жаль, что Турция накрылась. Теперь деньги сгорят. Не думай о деньгах. Главное – здоровье. Ты права. Только неудобно. «Твой выложился, старался угодить мне. Ну, или сплавить подальше, не суть важно». «Зачем ты так говоришь? Мы оба хотели, чтобы ты развлеклась». «Да понимаю я, шучу просто. Слушай, а куда ты Сашу дела? Я думала, с ним приедешь, так по нему соскучилась». «Я же думала, что ты в больнице, Саша остался с няней». «Она же только с завтрашнего дня заступает». «Да, сегодня пришла познакомиться». Я ей все успела объяснить. Мы были на прогулке, когда поступил звонок от тебя. Ясно. Прости, что сорвала тебя. Ну что ты? Встаю, немного успокоившись. Сделать тебе чай? Зеленый? Ага, спасибо. Завтра мы с Сашей приедем. Я привезу еды. Говорю, заглянув в холодильник, который совершенно пустой. Ты голодная? Заказать доставку? Да, можно. Маргариту, колу. Это плохая еда, Крис, ты же знаешь. Ну, можно я себя побалую, а? Мне нужны положительные эмоции, чтобы нога быстрее заживала. Хорошо, сейчас закажу, только напишу Давиду, что задержусь. Не нужно со мной нянчиться, у тебя теперь семья. Я сама решу, ладно? Ты тоже моя семья, не забывай. Провожу в квартире несколько часов. Кристина хочет переехать в мою комнату, она более просторная. Помогаю перенести вещи, телевизор, ноутбук. Устраиваю подругу со всеми удобствами. Попрошу Давида разобрать детскую кроватку, когда у него будет время. Зачем? Она тебе разве не мешает? Нисколько. Я думала, что племяш будет приезжать ко мне, может, захочет с ночевкой остаться. Он слишком маленький для таких решений, а когда подрастет, уже не поместится в эту детскую кровать. Я имела в виду вместе с тобой, Есения. произносит обиженно Крис. «Ой, конечно. Извини, что не поняла тебя. Да, мы обязательно останемся с ночевкой. Может быть, даже завтра. Правда? Мне сейчас очень одиноко. Я понимаю, дорогая. Часть меня разрывается от желания сказать, что я останусь сегодня. Но мне нужно домой. Объяснить все Давиду. Увидеть сына. Его тащить сюда среди ночи точно не стоит. И так сегодня было много впечатлений». Не хочется его вообще дергать, но Крис была ему второй матерью. Ухожу из квартиры с тяжелым сердцем. Не получается избавиться от тягостного предчувствия.